Глава двадцать вторая Ожидаемо, бухта, в которой людоловы собирались грузить свой живой товар, находилась довольно далеко от поселения, не меньше четырех миль. Когда гонцы атамана Лиса остановились на берегу, день подошел к концу. Полной темноты еще не наступило, но ощутимо смеркалось. «Дальше я пока один», Остановил своих спутников Олрей спрыгнул с Буцефала и передал повод Кайлису. «Нет, прости», — предупредительно ответил он на вопрос, который ему хотел задать Джикса. Находиться в слое сумрака Андрей мог очень долго, а вот заклинание приглашения в гости к тени имело ограничение по времени до пяти минут. Этого с избытком хватало, чтобы пройти сумрачным путем, Если потребуется, основательно подготовиться к предстоящему бою. Но явно мало для долгой невидимой слежки. Землянин взглядом напомнил об этом супруге. Тахмыкнула и кивнула. Он ведь ей подробно объяснял свои возможности. — Нам тогда где находиться? — уточнила Ола. «А это пусть наши воины определятся, у них опыта устройства бивака незаметного и удобного для ожидания всяко больше, чем у нас. Где-нибудь в лесу поблизости, чтоб мне вас долго искать не пришлось». Подойдя гладивший свою кобылу по шее жене, ткнулся ей лбом в коленку, расставаясь, пожал ладонь и перешел в сумрак. Разбойников он нашел возле большого вросчеловека валуна, лежавшего на удалении трех десятков шагов от берега Крохотного залива. Бандиты, особо не таясь, таскали из леса хворост для костра. — А мы увидим корабль-то, когда совсем стемнеет, — громко спросил хряк в спину товарищу и принялся разламывать ветки. — Не увидим, так услышим ответил на ходу, главный в этой паре, не оборачиваясь. «Ночью плеск весел, далеко услышан!» «Смотри, кривой корабль!» А кликнутый, перешедший в этот момент тракт, остановился и посмотрел на море. «Ты совсем дурак!» — Кривой постучал себя ладонью по лбу. «Шхуну от галеры отличить не можешь, болван!» Подельник вдруг разозлился. «Достал уже!» думаешь если любимчика тамана так можешь кидаться оскорблениями смотри как бы я тебе твои слова назад в глотку не вбил ответ он получил только когда кривой вернулся с новой порции хвороста не кипиши больше не буду лучше представь как бы утром в кабак завалимся почти месяц ведь нормально не жали девок приличных не шупали Слушать примитивные мечты бандитов Немченко очень быстро надоело. Он отошел подальше, чтобы его в темноте не было видно. Вышел из сумрака и принялся ждать. Ему пришла в голову дельная идея, как с помощью слухача, навешанного на кого-нибудь из своих людей, двух точек с известным взаиморасположением и расстоянием между ними, например, Данжоном и заставой, компаса и визира составить нормальную карту своего владения. С моря налетел неприятно прохладный бриз, отвлекавший его от раздумий, и попаданец плотнее укутался в меховой плащ. У валуна чуть не завязалась драка. Кривой оказался достаточно злоязыким, а его приятель не очень терпеливым. Вспомнили какую-то известную обоим трактирную шлюху и не сошлись во мнении насчет ее статей. От холода оба спасались не только теплом костра и овчинами, но и самогонкой. Так что Андрею пришлось даже обеспокоиться, как бы эти два урода друг друга не поубивали до того, как помогут ему определиться с целью атаки. Слава великому, все обошлось. Получив сильный удар в грудь, Криевой признал, что переборщил со своими шутками, охаивая некую соску и с намеками насчет мужской силы хряка. Плеск весел над морской гладью раздался ближе к полуночи. Глаз сокола, звезда, взбиравшаяся в зенит ровно в середине ночи, почти занял свое место на небосводе, когда в паре миль от берега появилось темное пятно «Абриса корабля!» «Ты налей сперва!» — попытался остановить вставшего на ноги кривого подельник. «Не нужно так гнать!» — отмахнулся тот. «Нам еще дела нужно закончить! Убери, бурдюк!» Парень довольно твердо держался на ногах. Он зачем-то вплотную подошел к прибою, как будто бы лишние десять-двадцать метров расстояния между ним и судном могли что то решить активировал световой кристалл и принялся выписывать им круги ответа не последовало корабль как плыл так и продолжил движение это не весельчак к очевидность вернулся к товарищу сколько еще ждать немченко подумал что бездельничать не следует достал специально прихваченный с собой в поход небольшой кусочек горного хрусталя меньше сантиметров в диаметре и начал создавать первый в гертале амулет «Синема». Признаваться Джиси в своем иномирном происхождении Андрей еще не был готов, отложив это на потом. Поэтому начал с записи возможного для обоих своих миров сюжета сказки про волка и семерых козлят. Неожиданно заклинание оказалось не очень простым для внедрения. Что явилось тому причиной, придется разобраться позже. То ли изготовитель амулета еще, что называется, не набил руку, то ли материал для иллюзиона не очень подходящий. И все-таки за час-полтора он управился. Есть надежда, что следующим вечером любимая сможет оценить необычное зрелище. Вот бы еще придумать, как транслировать картинки на какой-нибудь экран. Но пока никаких мыслей на этот счет в голову не приходило. Слышишь, не глухой. Молодой бандит опять подошел к воде и принялся сигналить. На этот раз отклик был получен лампа или факел. Немченко со своего места разобрать не смог. С борта судна нарисовало в воздухе окружность. Донеслись звуки криков и свиста плетей после чего плеск весел на какое-то время прекратился. Затем галера медленно повернулась и направилась в бухту. Подходить к берегу судно не стало, хотя мелкая галька пологого пляжа позволила бы кораблю без проблем уткнуться носом в берег, как часто швартовались плоскодонные корабли в портах Нагобина и Фожа. Шлюпка, спущенная с остановившейся в сотни метров галеры, спора приблизилась к суше. — кривой! Твою ли я рожу опять вижу? — раздался сладкий, насыщенный шаляпинский бас. — Ага, И хряк здесь! Как таком тупом доверили серьезное дело? — Эти рожу сейчас разобью! — пригрозил вновь обиженный бандит. «Наш атаман смотрит не на ум, а на преданность», — пояснил кривой и тут же получил от подельника удар кулаком в плечо. «Все-все, шутки не понимаешь». На всякий случай парень отошел на пару шагов в сторону. Когда нос суденышка, на котором сидело всего четверо моряков, заскрипел по гальке, Немченко быстрым шагом направился за своими помощниками. Слушать, о чем станут говорить между собой сухопутные и морские людоловы, ему было неинтересно. Все равно всем их договоренностям не суждено сбыться. Он вышел на тракт и двинулся по нему. Джихса первый увидела мужа и вместе с дружинниками вышла к нему из леса. — Нам Почти. Немного подождем, пока отчалит шлюпка. Я прикончу двух уродцев, а потом отправимся на галеру. «С лошадками нашими все нормально?» «А что с ними станет?» — ответил ваш. «Хищники к прибрежному тракту давно не приближаются. Разве что в самом конце зимы, когда совсем оголодают. Да и то крайне редко. Выбили их тут, так что опутали коней. Спокойно нас дождутся. Извините, господин, не проще ли этих двух крыс прибить где-нибудь здесь? А то вдруг на галере что-нибудь услышат». «Хм...» это мысль ваш сразу видно опытного воина так и сделаем только чуть вперед все же пройдем небольшая команда ол рэя не спеша пошла к бухте чуть в стороне от дороги дойдя до взгорка с которого просматривался приметный валун и затухающий костерок рядом с ним остановились вскоре послышались голоса с чего ты я должен на свои гулять а кривой «Только не говори, что Лиз тебе совсем ничего не выделил на наше путешествие!» «Мне?» — выделил Хряк. «Мне, не тебе!» «Чего?» — возмутился и вправду туповатый бандит. Да одного тебя ты хочешь сказать!» И тут оба замолчали, увидев, как полукругом их стали охватывать вышедшие из темноты четыре фигуры. «Есть предложение, как разрешить ваш спор», — сказал Немченко. «На монеты лиса гульнем мы, и тогда вам обоим не будет обидно». Первым очухался кривой. Он толкнул товарища в плечо и выкрикнул «Бей их!» Хмырь на рефлексах выхватил короткий широкий меч, быстро наметил себе цель, оценив переодетую Олу как самую слабую среди противников и кинулся в атаку. Его же более хитрый товарищ рванул с места в лес. Как бы не хотелось землянину понапрасну тратить энергию из магического резерва, но гоняться за Шустрым, как заяц, молодым разбойником, желание было еще меньше. В заклинание «Сгустка сумрака» он вложил всего один гид. Защитного амулета у Кривого не имелось, все произошло очень быстро. Не успело тело Шустрика иссохнуть и упасть на снег, а ваш уже вогнал по самую рукоятку меч в живот хряка. «Я бы и сама этого придурка прикончила». Джиса с досадой убрала клинок в ножны. «Простите, госпожа», — повинился дружинник. При супруге Андрей ничего не стал по этому поводу говорить. Однако на будущее поставил себе зарубку «Не забыть похвалить ваша за быстроту реакции и правильное решение». «Можем переместиться на галеру прямо отсюда», — сообщил землянин при свете луны, хорошо разглядев не только корабль, а и плывущую к нему шлюпку. «Только дождемся возвращения на нее лодки». Обыскивать бандитов взялся Кайлис. Ничего, кроме трех с небольшим оборов медью и одной серебрушки, не взял. Мечи были такими позорными, что ими побрезговали, как и всем остальным жалким имуществом. — На галере придется всех убить, — поинтересовался ваш. — К чему такая кровожадность? — покачал головой благородный Ант. — Тех, кто из-под палубы не вылезет, грибцы, надсмотрщики можно и не трогать. Пусть себе дальше плывут, куда хотят. А вот кого встретим на своем пути, надо действительно рубить. Первым делом, пока будем в сумраке, найдем мага или магов. Их бьем сразу при выходе в реальность. Это мы с прекрасной госпожой берем на себя. Если вдруг что-то пойдет не так, используем наши мощные артефакты. Ладно, на месте еще раз уточним. Десятина часа у нас будет. Когда шлюпка подошла к борту, там вновь зажгли фонарь. Пришла пора начинать действовать. Супруга и дружинники прикоснулись к и тот переместился с ними к единственной мачте со спущенным большим парусом. Наконец-то сбылась мечта землянина побывать на настоящем средневековом корабле. Почувствовал качку палубы под ногами, не настолько сильную, чтобы требовалось привыкать. Наверху находилось десятка два пиратов, не считая тех пятерых, что только начали подниматься на борт по перевязанной узлами веревки. Или морские разбойники страдали бессонницей, или нашли себе развлечение во встрече своих товарищей. Вокруг валялось множество канатных бухт, словно судно было не галерой, а бригантиной с большим количеством такелажа. Либо весельчак, помимо незаконной торговли рабами и перевозки грузов, продавал канаты. Три надстройки возвышались на носу, в центре и на корме. Возле мачты находился квадратный люк, в данный момент открытый, с деревянной лестницей, ведущей на нижнюю палубу к грибцам и в трюм. «Пока вижу одного одаренного», — сообщила Оларой. Все диверсанты уже извлекли из ножен мечи и были готовы действовать. «Я тоже», — согласился землянин. «Будем считать, что он единственный. Возьмешь его на себя? Бей под левую лопатку в сердце. Если вдруг на нем окажется амулет восстановления, что вряд ли по карману таким уродом, не пожалей осушивания». У Джисы при себе имелся один из трофейных водяных амулетов высокого шестого уровня, с индивидуальной атакой. «Кончится ресурс, такой и великий с ним. Кайлис, ваш, вы первым делом закройте люк и накиньте на него брус. Потом двигайтесь в сторону кормы, а мы с госпожой к носу. Внезапностью пользуемся по полной, поэтому стараемся действовать быстро. Отвечать на вопросы у меня время еще есть». «Нет вопросов». Ваш первым подошел к люку. «Мне все ясно». Кайлис последовал за товарищем. Джиса только улыбнулась и прошла к встречавшей переговорщика в группе из четырех человек и встала за спиной мага. Андрей встал рядом и произнес. «На счет три тень нас выгонит из своего королевства. Готовы? Раз, два, три!» Первая атаковала Олларей. сделав все в точности так, как распорядился муж. Никакого восстановительного амулета на пиратском магии не оказалось, что стало сразу же понятно, когда тот, захрипев, использовал пару лечебных, которые лишь продлили его агонию. Вонзившийся в сердце и не вытащенный оттуда меч так и не дал магии возможность исцелить организм одаренного. Заклинание восстановления могло бы уничтожить металл клинка, но пиратский маг, соответствующим дорогим и редким артефактам, не обзавелся. Тем временем Андрей тоже действовал. Рассекающими ударами он отрубил голову капитану, распорол живот его помощнику и лишил корабельного штурмана правой руки вместе с предплечьем. Долго и часто гуляя в Нагобинском порту, попаданец научился отличать морские знаки различия, «Держись за мной!» — приказал он супруге и кинулся на только что поднявшихся по лестнице матросов. Морские вояки тяжелых доспехов на себе не носили, чтобы, оказавшись в воде, сразу же не пойти ко дну. Вооружены они тоже были плохо, только у третьей из них имелись изогнутые сабли, остальные довольствовались тисаками. У кого-то вообще в распоряжении оказались лишь ножи. В общем, для мастера меча противник крайне несерьезный. Если бы не беспокойство за любимую женщину, то Немченко расправился бы с яростными, но бестолковыми крабами очень быстро. А так пришлось немного повозиться. Да еще и покачивание под ногами палубы в купе с ее захламленностью мешали сделать все так же эффективно, как на тренировках. Ему пришлось бы еще тяжелее, если бы он гонялся за матросами по палубе. Однако те, будто чего-то обкурились, кидались на Олаф Реев с безумной отвагой. Хотя главной ударной силой молодой семьи являлся Ант, все же его жена поучаствовала, проткнув мечом мужика, похожего большими статями и огромным животом, на корабельного кока и располосовав грудную клетку молодому безусому пареньку, впрочем, на юнгу возрастом уже непохожего. Сражение, по ощущениям Немченко, не продлилось и десяти минут. «Кажется, все», — сказал Джис, оглядываясь. «И ваш с Кайлисом управились. Смотри возле мачты, добить надо». «Неолск, это дело». Вдруг вспомнилась сцена из кинофильма «Титаник» когда раскинувшие в стороны руки героиня и державшая ее за талию герой историй стояли на носу корабля, вдыхая встречный ветер, и подумалось, что они с Джиксой так романтично выглядеть не будут. За спиной трупы и трюмная вонь, смешавшаяся с запахом скотобойни. «Пусть ребята все доделают тут на палубе, а мы пойдем за добычей в каюты капитана и офицеров». Интересно было посмотреть, как на корабле все устроено. Поразила теснота, в которой даже судовое начальство жило. Ну, у весельчака хотя бы койка имелась, являвшаяся по совместительству большим сундуком для одежды и другого барахла, а его помощники обходились гамаками, как и простые матросы. К сожалению, никаких векселей не нашлось, зато наличными взяли почти 4000 оборов золотыми и серебряными монетами, да десяток амулетов у мага и офицеров. В трюме наверняка нашлось бы множество товаров, вот только все они, гадалки не ходи, тяжелые, громоздкие и недорогие». Каботажное плавание вдоль берега между нагобиным и фожем не подразумевает перевозку шелка, сарумового дерева, специй или пыльцы пустынной агнолии. Вот если бы океанический парусник захватить, тогда много интересного и нужного под палубой можно было бы найти. Давай ее затопим, предложила Ола Рэй, имея в виду галеру. Зачем? Поморщился Андрей. Те, кто внизу нас не видели, найдут подгнившую доску и к утру выберутся наверх. Пусть плывут, куда глаза глядят. Властям они точно жаловаться не станут. Да знания не в их интересах. Отпускать гребцов на волю землянин не хотел, знал, какое порой отребье оказывается в кандалах. Но и убивать без разбора не желал. А откуда взять время на него?» Так что пусть судьба сама решает, что будет с галерными рабами и их надсмотрщиками. Давай лучше позовем наших вояк, пусть трубу подзорную возьмут и вообще весь астрономический инструмент. Научишь меня им пользоваться. А я умею? В университете не учат? Кого-то да, но я на лекции по астрономии не ходила. Не планировала стать морским офицером. Попаданец тоже не хотел отправляться в плавание, но для картографии находки весьма бы пригодились. — А эльми Кажется, ходил. Надо у него спросить про все эти секстанты, астролябии и прочее. Они вышли на палубу, и Рей подозвал Кайлиса. — Захвати из каюты весельчака ящик с бронзовой скобой. Тоже с собой возьмем.